Глава 20. Проклятие Марии Ауксилидоры. Швартовка прошла успешно. Благо, что шлюзы не пострадали. Мы вызадились на чертову посудину. Все, кроме Фархада, отправились на разведку. Даже молодых взяли. Хоть я и не понял, зачем. Как будто без них нам не справиться. Шумные они, активные. А нам шум не нужен. Я попытался убедить Лишу, что их нужно оставить, но она даже слушать меня не захотела. Вообще, странная она какая-то сегодня, мрачная и сердитая. Она редко бывает такой, видимо, что-то не дает ей покоя. Алик, наоборот, воодушевлен и весел, но мне кажется, что это все маска, за которой он прячет свое напряжение. Его тоже беспокоит настроение Лиши. Это заметно потому, как он на нее украдкой поглядывает. Я думаю, что Алик готовится к любой неожиданной выходке с ее стороны. Не нравится мне такое положение дел. Нам сейчас не до выяснения отношений. Боцман. Дрейфующие останки ТТМ Мария Ауксилидора. Диаметрический сегментариум. Мельхиоровая гавань. Темпоральный фрактал 13.065. Шаги гулко отдавались по давно опустевшим коридорам Фонари ярко освещали унылые обшарпанные стены, которые когда-то были живописными, богато украшенными. Даже здесь, в дежурных отделениях, по левую стену тянулись шестиместные каюты IT-специалистов, обслуживающих огромную информационную систему мигратора. Серверный зал располагался в конце этого коридора. Ботсман не ошибся, идти действительно оказалось недалеко. Никакой биоактивности никакого движения поблизости датчики не фиксировали. Зловещие психоморфы лежали в спячке, где-то в глубинах титанической конструкции. Из всех 30 кают технического персонала сувариты использовали только одну, в самом конце палубы. При этом, судя по обжитым местам, у них было только три техника. Но, видимо, этого вполне хватало, чтобы поддерживать компьютер в должном состоянии. По ходу движения Боцман осматривал кабели, нет ли повреждений. Лиша и Василий молчали, Алек держался рядом с парочкой влюбленных. Почему-то его терзали сумрачные волнения, не дающие далеко от них отходить. Глубинным чутьем Дементьев ощущал некую опасность, нависшую над ребятами. Таким образом, они добрались до темного круглого зала серверной. Боцман сообщил, что здесь можно запустить источник аварийного питания. Пока он искал генераторный блок, пока возился с ним, Лиша распустила свои крылья, освещая весь зал. Алик и Василь с оружием в руках держали под прицелами два открытых входа, а старик наблюдал за датчиком. Вика с любопытным волнением поглядывал ему через плечо, вздрагивая от каждого писка и потрескивания в приборе. Напряженная процедура длилась недолго, но за это время все присутствующие, кроме сальвификарии, успели хорошенько вспотеть. Ко всеобщей радости боцман закрыл тяжелый кожух, покрутил колесико и три раза дернул вверх рычаг. В блоке что-то загудело, словно разгонялся вентилятор, после чего загорелось сначала красные, а затем зеленые лампочки. Мужчина нажал три кнопки и на потолке включились лампы. Серверные блоки с характерным шумом запустились, словно звезды по стенам замигали все новые и новые индикаторы. Вспыхнули мониторы, по которым побежали кодовые строчки и загрузочные таблицы. — Заработало! — обрадовался боцман. — Закрывай двери! — строго приказал лиша Сию минуту! Проявляя невероятную для своих объемов прыть, он проскакал через весь зал к щитку, открыл его и стал возиться с рубильником. Тот заклинило, и пришлось рвануть его несколько раз, прежде чем он поддался. Три тяжелые герметичные двери с протяжным свистом медленно опустились, изолировав серверную. «А вон те кнопки, что у дверей, разве их не запирали?» — спросил Алик, указав на них. «Запирать-то запирали», — ответил потряхивающий рукой боцман, возвращаясь от щитка. «Но не герметично. Их можно было бы открыть с противоположной стороны, а так хрен». «Да, но мы и путь к отступлению себе перекрыли», — кивнул Алик. Заднюю дверь можно открыть программным путем, запустив эвакуационный протокол, успокоил его здоровяк. Так, теперь надо продуть воздуховоды, сейчас только программа загрузится. Действуй, а я займусь поиском информации. Втянув крылья, Лиша прошла мимо Алика и Василия, обдув их легким дуновением. Дементьев заметил, с каким восторгом и трепетом парень провожает взглядом его подругу. Он так увлекся, что, поворачиваясь вслед за ней, нечаянно навел оружие на него. Аккуратнее, малец! Алик ухватился за ствол его автомата и отвел в сторону. «Смотри, куда целишься». «Ой, да, прости, Алик», — опомнился тот. «Чего ворон считаешь?» «Да я так. До сих пор привыкнуть не могу к этим штукам у нее на спине. Ты пролишу, что ли?» Василь потупил взгляд и покраснел. «Не парься, я тоже до сих пор не могу к ней привыкнуть», — усмехнулся Алек. Обрадовавшись, что тот его понимает, Василь осмелел. «Вообще, я никогда в жизни не думал, что они такие. Ну, ангелы, в смысле». Он сразу сбавил тон до да минимума, чтобы их разговор не услышали. К счастью, гул больших работающих системных блоков, дополняемых хрипом генератора, прекрасно глушил негромкие голоса. Ведь по общепринятому мнению, ангелы все такие, ну, правильные, там, добрые, благочестивые. Алиша? Ну, она хорошая, она классная, конечно, но не похожа на ангела из Библии. Наверное, потому что она не из Библии. Алик поставил оружие на предохранитель и жестом приказал Василию сделать то же самое. «Да, согласен, но все равно, я представлял, что ангел — это когда вот такие крылья, нимб там, белая одежда, а тут все по-другому, и поведение такое, земное вполне. А дед Василий говорит, что это не так, что она сверхсущество, которому нужно поклоняться, потому что прогневать ее ни в коем случае нельзя. Будет очень плохо, но ведь Лиша сальвификарией, ангел-хранитель, то есть. Дед сам об этом сказал, а разве ангелы-хранители могут быть злыми?» — Лиша может, — кивнул Алик и добавил, — но не хочет. — Вы ведь с ней друзья? — с некоторой завистью спросил Василь и, дождавшись утвердительного кивка, продолжил. — Наверное, не просто иметь такого друга. Ты даже себе представить не можешь, насколько. Но мы как-то ладим. Это здорово. У меня бы, наверное, не получилось. — Почему? — Ну, она ангел, а я всего лишь человек. — Ну и что? — Не знаю. Лиша такая непредсказуемая, эксцентричная. Если бы мне не сказали, что она ангел... Я бы, наверное, принял ее за кого-то противоположного. Парень засмущался, с опаской косясь на колдующую за терминалом Лишу. «Неужто за дьяволицу?» – чуть не рассмеялся олег «Нет, конечно же нет. Скажем так, за маленького шкадливого чертика. Не злого, но и, и не шибко доброго. Нейтрального. Себе на уме. Все ангелы такие. Или только она?» Подозреваю, что она такая одна. «А почему она такая, особенная? Что сделал ее такой?» «Понимаешь, работа хранителя заключается в тесном общении с людьми», — глубокомысленно ответил Деметьев. «За долгое время своей работы она приобрела специфические навыки, научилась вести себя по-человечески». «Тогда почему другие хранители не научились?» Парень бил не в бровь, а в глаз. Алик задумался. «Я восхищаюсь лишей», — продолжал Василь. «Но когда она рядом, во мне появляются противоречивые чувства. С одной стороны, она кажется очень милой притягательной, с ней весело». Она умеет расположить к себе, но, с другой стороны, меня пугает ее непостоянство, ее трансформации и непредсказуемые вспышки. Безумие. К такому поведению невозможно привыкнуть. То она ведет себя нормально и кажется самой адекватностью, то вдруг превращается в некое подобие Харли Квин. Во что превращается? Уже не слушал его Алик. Юноша повторил, но Дементьев опять пропустил все его слова мимо ушей, полностью увлеченный собственными мыслями. А действительно, почему он сам раньше не придавал значения этому странному явлению? Он воспринимал нетипичное поведение Лиши, как что-то само собой разумеющееся, но ведь оно действительно было ненормальным. Василий абсолютно прав, подметив это. Ни один сельвификарий из тех, кого помнил Алик, даже близко не был похож на алхизит, при том, что друг на друга они были похожи поведенчески, словно искусственные роботы из одной заводской партии. Даже бунтари Ал-Элат, Ал-Лилах и Ал-Иезель имели собственные точки зрения лишь номинально, опираясь исключительно на конструктивные расчеты, и ведь если задуматься, то они пришли к этому не сами, а опять же под воздействием белой вороны алхизит. Даже вторым именем владела только она одна, остальные сальвификари не имели ни прозвищ, ни вторых имен. С Лишей явно было что-то не так, но что же ее изменило? Думая о Лише, Алик провел невольную параллель с Хо. А Хо почему такое? Ведь чистокровные сумеречники безупречны. Браконьерство свойственно исключительно гибридам. Из-за их человеческих страстей и мыслей, но ведь Хо не гибрид. Могло ли оно совершить преступление по своей воле? Ответ пришел к нему сам, свалившись чугунной гири – нет, не могло, как и Лиша не могла по своей воле стать ренегатом, действующим вне закона. За этими парадоксами что-то стояло, и что-то вполне объективное. Удивительно, но Дементьев почему-то испытывал уверенность в том, что он знал эту причину. Знал, но забыл. Но при попытке вспомнить видел лишь яркое белое пятно, которое вспыхивает со звуком, похожим на удар в огромные летавры. Более ничего разобрать невозможно. К тому же какое-то подсознательное убеждение подсказывает ему, что вспоминать это нельзя, иначе жизнь его уже никогда не станет прежней. «Значит, я тебе уже надоела», — выдернул его из раздумий капризный голос Виктории. «Так получается?» «Ну что ты, солнышко, о чем ты говоришь?» — оправдывался ее парень. «Это ты о чем говоришь? Значит, теперь ты на лишу глаз положил. Теперь она тебе нужна. Правильно, она же ангел. А я кто?» «Ты все неверно поняла. Я просто спрашивал у Алика». Как к ней подкатить? Нет, да прекрати уже, чего ты разошлась? Все, миртесь оба, остановил их Алик. Нашли, где отношения выяснять. Я теперь вообще буду молчать, отвернулась Виктория. Василий вздохнул. В этот момент Дементьева позвала Лиша. Тот немедленно подошел к ней. Помоги установить эту штуку. Она протянула ему пластину, извлеченную из головы суларита. Внизу есть кабели, найди тот, что подходит под этот разъем. Убрав оружие за спину, Алик принялся возиться с проводами. Наверху что-то заскрипело, затрещало, а затем начало хрипло выть. «Это что за срань?» Дементьев потянулся было за винтовкой. «Все путем, эта продувка заработала», — успокоил его боцман. «Если кто-то прятался вентиляцией, то его выдует нахрен. Или вентиляторами покромсает». «А я, кажется, нужный штекер нашел», — Алик подсоединил провод к пластине. «Вроде подходит. Лиша, что там у тебя? Что-нибудь появилось?» Пока нет, ответила та. Наверное, ты ошибся. А нет, что-то загружается. Да, вижу накопитель. Пошло сканирование. Ну, слава богу. Вытирая руки, поднялся Дементьев. Ух ты! Объем информации действительно велик, сообщила девушка. Чертов Суларит прятал в своей тыкве целую базу данных. Эй, преподобный, ну-ка подойди, взгляни на это. Старик, держась за поясницу, подковылял к ней. Тут явно криптограммы, указала ему Лиша и, обернувшись к калику, попросила. А ты, будь другом, запусти, вон тот терминал. То, что не зашифровано, тоже может содержать полезные сведения. С удовольствием, согласился Дементьев. Ну и я, с вашего позволения, тут покопаюсь. Всяко быстрее будет, добавил Боцман. Информации было действительно очень много, но львиную ее долю составляла бессвязная еретическая чушь, основанная на умных заключениях нескольких поколений суларитов. Первой на важные сведения наткнулась Лиша при помощи вводных данных. Все, что касалось новой богини, сулариты, разумеется, зажифровали, и к делу подключился Василий Лаурентийский. Боцман изучал хозяйственную отчетность, в которой тоже могло оказаться немало подсказок. Алек же взялся за самое, казалось бы, бесполезное дело – просматривал тексты проповедей. Сначала он не хотел их читать, стремясь найти что-то более существенное, но мельком пробежавшись по этим безумным строчкам, внезапно увлекся. Конечно же, в основном это был лютый бред окончательно сдвинувшихся фанатиков, но Дементьеву показалось, что за этой голематьей может скрываться нечто важное. Пока Лиша с Василием ломали головы над заковыристыми лингвошифрами, Алек селился расшифровать последние тексты безумного магистра Гало. Самой подозрительной ему показалась фраза Слався Даркинхо, Хо, сошедший с пути своего высшим повелением, но узревший путь новый и вставший на него крепко, дабы даровать нам неугасимый свет истины». Споткнувшись об нее, он возвращался к ней постоянно, не понимая, что именно в ней кажется ему необычным. «Хо сошло со... с пути своего», — размышлял Дементьев. «Тут явно имеется в виду предательство мятежного сумеречника, после которого тот был изгнан. Хо совершила преступление, напало на человека, тем самым совершив величайшее святотатство. Но что голо имел в виду, говоря о высшем повелении? Что еще за высшее повеление могло заставить Хо совершить такой грех? Источником высшего повеления может стать только Ариапак, который напрямую подчиняется Сакрариуму. Получается, что сумасшедший суларит этой фразы обвиняет Сакрариум в грехоподдении своего божества? Дерзость высшей степени. Но что если в этих словах есть доля истины, и хоть действительно сподвигли на преступление? Ведь чистокровные сумеречники не способны принимать подобные решения самостоятельно. Они не люди. В смысле его сбило пеликанье Инфакома, На связи был Фархад. Алик! «Хочу предупредить, к вам движутся многочисленные сигналы», — сообщил он. «Странно, а мы ничего не фиксируем», — ответил тот. «Сенсоры Адалиски мощнее вашего датчика, так что вы там не засиживайтесь. Давайте еще минут пять и назад». «Пять минут — это мало», — услышал его сообщение Лиша. «Нам тут еще копаться и копаться». «Ботс, ты слышал? Что скажешь? Створки выдержат?» «Слышал», — ответил здоровяк. «Да, должны выдержать. Психоморфы не настолько сильны, чтобы выломать их». «Я бы на вашем месте так не рисковал», – откликнулся Фархад. «У меня тут весь монитор светится от сигналов, просто пчелиный рой какой-то». «Пока не найдем информацию, мы отсюда не сдвинемся», – отрезала Лиша. Капитан отключился. «Возможно, стоит скачать этот блок информации, чтобы изучить его на Адалиске», – предложил старик. «Ну уж нет», – ответил Боцман. «Откуда мы знаем, что за вирусы понапиханы в этом компьютере? Я не буду так рисковать». Солидарно с боцманом, согласилась Лиша. Если заразим систему экзокрафта, может, может произойти все, что угодно. Будем искать ответы на месте. Лампы в зале пару раз погасли и снова включились, но ИБП не позволил компьютеру выключиться. Это выглядело очень странно, если учесть, что генератор работал без перебоев. Затем запиликал детектор движения на руке Василия. Не обращайте внимания, не отвлекайтесь, сосредоточенно произнесла Лиша. Алик напряженно вчитывался в суларитскую проповедь. И ложные кумиры, и ложные империи падут, превратившись в тален, потому как нет у них основы и не было ее отродясь. А была лишь пустота и страх перед ней, лишь придавая той пустоте фальшивый смысл, люди избавлялись от страха, но теряли понимание истинной сути вещей, забывая первостепенную аксиому. Пустота, даже облаченная в золото, остается пустотой, а значит, рано или поздно ничто обратится в ничто. Только понимая эту неизбежность, можно остаться собой. Только приняв неотвратимое, можно достичь катарсиса. Обеспокоившись сигналами детектора, старик отвлекся от дешифровки. В этот момент к нему приблизился Василь. Они с подругой все еще дулись друг на друга, поэтому разошлись по разным углам. «Какая огромная конструкция, чтобы отвлечь себя от неприятных мыслей», — рассуждал паренек. «Вот бы изучить ее целиком». Это еще не самый большой мигратор, отвлекся старец. Когда-то давным-давно они были гораздо больше. Снаходцы, которые встречали миграторы класса Кумбхахарна, так поражались ими, что даже просыпаясь, сохранили свои впечатления, называя их виманами. Такими огромными миграторами-городами управлял еще не компьютер, а аналоговый обсчетчик. «Преподобный, не отвлекайся!» – прервала его лекцию Лиша. «Помнится, ты должен был трактовать криптограмму. Алир, Алир, Алир!» «Все так, лучезарное», — опомнился Василий, — «это может трактоваться системными смыслами, когда мы работали над изучением запретных риторик». Закрытые глаза часто использовали палеологизмы древних фингитов. По-фингитски «алир» означает «пылать», но сулариты использовали это слово в ином определении, как «очищение», «очищение духа». Трикратное произношение обозначает «следование», возможно, «путь духовного очищения». То есть попасть в Таманчан могут только прошедшие путь духовного очищения, подытожила Лиша. Значит, есть какие-то испытания? Было бы наивно думать иначе. Но вот здесь, видишь, лучезарное, сказано «Тамо регни, ви ула так дилао кландат витамо». Это не просто перевести, но общий смысл улавливается. Город Ицпополотль не имеет стен, то есть он открыт для всех, но вот войти в него может не каждый, ибо он невидим для открытых глаз. Значит ли это, что только слепые могут войти в него? Не думаю. Вероятнее всего, здесь опять кроется эвфемизм. По мнению Суларитов, глаза закрываются, чтобы не видеть невыносимые ужасы. На этом строится и главная молитва, обращенная к Сулару. Они просят избавить их муками легкими от мук тяжелых и закрытием глаза. А что видит человек, закрывший глаза? Ничего, развела руками Лиша. Темноту. Это физически. Однако следует помнить, что далеко не все можно увидеть глазами. В одну из дверей что-то ударилось с противоположной стороны, затем удар последовал во вторую дверь. И начало... начались царапания, словно в обе двери одновременно заскреблось не менее десятка крупных собак. «В чем дело?» – испуганно воскликнула Виктория. «Все хорошо, все под контролем». Ее возлю... возлюбленный тут же подбежал к ней и попытался обнять, но она отстранилась. «Это психоморфы?» – спросила Алюку Боцмана. «Думаю, да, кто же еще?» «Но беспокоиться не стоит. Мы надежно от них отгородились. Постарайся не обращать внимания на этот шум». Лучше сконцентрируйся на суларитских записях, Знаю, что я почерпнул из их бухгалтерских отчетов. Оказывается, Мария Окселедора действительно перевозила несметное богатство. Общак клана Гало. Список ценностей настолько велик, что я замучился читать и просто начал пролистывать вниз. И все равно было много. Но здесь говорится, что незадолго до катастрофы к мигратору подходил крафт валок, которому была оказана помощь. Он что, терпел бедствие? Не знаю. Это же финансовый отчет, а не бортовой журнал. Здесь всего лишь указано, что Валаку была оказана помощь в размере всех средств клана. Нифиговая помощь, присвистнув, ответил Алик. Я тут в их проповедях, конечно, прочитал несколько раз повторяющуюся доктрину о том, что нужно отдавать просящему все, но не придал этому значения, потому что это свойственно всем религиям, но, разумеется, никто этого не исполняет. А тут вдруг такое буквальное следование канону. «Канон тут ни при чем», – улыбнулся Боцман. «Все это для отвода глаз. Просто когда запахло жареным, голова передал общак в надежные руки». Выходит, что он знал о надвигающейся катастрофе. Может и не знал, но как минимум догадывался. Кому он мог отдать такую гору богатств? «Только очень надежным людям. Полагаю, что даже не уларитом. Я готов поклясться, что расставаться с общаком он не собирался, поэтому сдал его на хранение. Эх, пробить бы информацию по этому валоку. Экзокрафт нам вряд ли поможет». Скорее всего, он также был зафрактован через третьих лиц. Вот бы узнать, что это за доверенные лица такие. Ты прав, Боц, этот Гало определенно не был дураком. Он умело зомбировал свою паству, но сам при этом сохранял предельную ясность ума. И за он никогда не разбрасывался, храня их при себе. Тем более, что они были ему необходимы для основания новой колонии. Всяко лучше начинать новую жизнь с приличным стартовым капиталом, а не с голой задницей. Чертов Суларит прекрасно это понимал и не должен был расставаться со своим добром. Но тут вдруг решился сдать его на хранение, причем где-то непонятно где, посреди пустого эфира в дикой спешке. Почему же раньше не сдал, в более спокойной обстановке, когда Суларитов только начали трясти? Зачем дотянул до последнего? Надеялся, что прибегать к этому не придется, почесал бороду Боцман. Или же пытался откупиться. От кого? Не знаю, например, от своей новой богини. Где-то в глубине гигантского корабля что-то раскатисто грохнуло, так что резонанс откли откликнулся в ступни, а мониторы разом моргнули. «Да что за...» — обернулся Алек. «А вы точно уверены, что мы в безопасности?» — спросил Василь. «Спокойно, малыш. Подумаешь, брякнуло что-то», — откликнулся Боцман. «Не поддаемся на провокации!» — громогласно воскликнула Лиша и продолжила пытать старика. «Думай, преподобный, что здесь заложено? Какой смысл?» «Я понял одно. Сулариты явно были предупреждены о приходе новой богини», — ответил тот, шевеля густыми седыми бровями. «Они ждали ее и признали ее. Обсидиановая бабочка восхвалялась жрецами, так же рьяна, как и Хо, но координаты Таманчана нигде не упоминаются. Эспополотль сказала, что призовет суларитов, когда придет время, а пока их дело спокойно ждать, не привлекая к себе внимания». Но вместо того, чтобы сидеть на задницах ровно, они потащились в другую часть на сферы тем самым нарушив прямое указание своей новой богини, — ответила Лиша. Тебе не кажется это противоречивым? Смотря как на это взглянуть, из Из-пополота велела не привлекать чужое внимание, и Галой решил уйти подальше от посторонних глаз. Во всяком случае, таким было его объяснение. Сваридская община была на виду. В том-то и дело. Община была на виду, и никто к ней не лез, а тут вдруг начало... начались гонения. Что за гонения? Они повсюду пишут о них, но ни одного подтверждения не дают. Кто их гнал? Кто притеснял? Они обитали на трех глухих зунах, где власти либо были увлечены личными междуусобицами, либо преспокойно гнили в глубоком политическом застое. Им и дарма не надо было связываться с проблемной сектой. «Гало пишет, что суларитов обвинили в приходе черной чумы», — пояснил Василий. «Да, вот только на всех трех зунах не было ни единой вспышки эпидемии», — лишь ткнула пальцем в экран. «Чума до них не добралась, а суларитов обвинили в чуме на других зунах. Дескать, они ее притягивают». «Слабоватое утверждение, тебе не кажется?» «Такое теоретически могло произойти на одной из зун с ортодоксальным укладом общества, но не на всех же трех». «Что ты хочешь этим сказать, лучезарная?» голос бежал не из загонений. Он решил убраться подальше от новой непредсказуемой хозяйки, чтобы та не мешала ему дальше мутить свой бизнес. Ведь Гало не был фанатиком, он был хитрым дельцом, играющим на чужом фанатизме. Почему же Хо не разоблачила и не покарала его? Я тебя умоляю, Хо прекрасно знала, кто он такой, поэтому и не покарала. А за что его карать? За то, что исправно снабжал культ свежим мясом? Нет не волновали финансовые махинации своего первосвященника, оно вообще на финансовую мишуру плевало с высокой колокольни, в отличие от нашей подруги Ицпополотль. Вот это и средства, ой как нужны, город строить. Поэтому Галой решил убраться подальше от ее глаз, вместе с наворованными богатствами, опасаясь, что там в любой момент может их экспроприировать. Все указывает на это. «Если вы мне позволите присоединиться к вашей дискуссии», — повысив голос, обратился Алик, «то я сообщу вам, что перед катастрофой исчезло не только добро Гало, но и сам Гало». «С чего ты взял?» — повернулся к нему Лиша. «Его проповеди вдруг обрываются, и начинаются проповеди не какого-то нинья. точнее проповедь всего лишь одна и последняя. Ниньо — это второй помощник Гало», — объяснил Лиша Василий. «Что говорится в этой проповеди?» — заинтересовалась та. «По большей части успокоительные тирады для паствы, что все будет хорошо». И что Гало не пришел на мессу, потому что молится вместе с семьей, заперевшись в своей каюте. Молится за всех собравшихся. А может, за всех оставшихся? Пошутил Боцман. Я в этом практически уверен, кивнул Алик. Гало вместе с семейством и сокровищами к тому моменту благополучно смотался на валоке. Допустим. Ну что нам это дает? Спросил Алиша. Будь я на месте Гало, держался бы как можно дальше от Ицпополотыль. Узнав конечный пункт назначения Марии и Окселидоры, мы можем смело изучать самые удаленные от него места наосферы. Наша бабочка прячется именно там. Ты хоть представляешь, сколько таких мест? Представляю. И выход у нас ровно один. Если голос смылся, значит он все еще жив. А если он жив, то мы сможем его найти». Гало один из немногих, если не единственный, кто знал, где скрывается Ицпополотль. Через него она контролировала колонию, и через него же мы найдем ее. Только так это и можно сделать. Пожалуй, я соглашусь с Аликом. Каких-либо внятных данных о Томуанчане в этом компьютере нет, даже и близко. Вряд ли Гало был готов допустить утечку информации. Он не доверял никому, кроме себя, поддержал Василий. Лампы над головами загудели и по-странному замерцали. Вместе с этим на руке у Алика запили каланфаком. «Да, Фархат, ответил тот. «Вы там скоро, э?» — задал вопрос капитана. «Мы пока еще работаем. А в чем дело?» «Давайте побыстрее заканчивайте и сворачивайтесь. На вас движется что-то очень большое. Реально большое. Оно едва в коридоры протискивается и ползет прямо на вас. Двери там точно крепкие?» «Двери нормальные. Выдержат, чтобы там не ломилось. Беспокоиться не о чем. Но спасибо, что предупредил. Полагаю, что мы уже скоро». «Надеюсь на это!» — Фархад отключился. Час отчеству не легче вернулся к монитору Алек. Не дадут нормально поработать. «Фархад беспокоится о нас!» — ответил Ботман. «Да я не про Фархада!» «Я про новый сюрприз, который торопится к нам в гости!» «Что там психоморфы удумали? Может взрывчатку подтаскивают?» не -е -е -е. думаешь им мозгов не хватит? Кто они вообще такие? Какая-то эфирная живность, путешествующая на заброшенных экзокрафтах?» «Я бы сейчас не хотел о них говорить!» Виктория подошла к одной из дверей. Вертикально опускающаяся заслонка выглядела действительно внушающе. Толстенная сталь, покрытая черно-желтыми предупреждающими разметками и цифровыми обозначениями, прям-таки излучала мощь и неприступность. Стуки и царапания с той стороны больше не раздавались. Возможно, осаждающие поняли, что в серверную им не пробиться, и ушли ни с чем. Тут к девушке сзади подошел Василь. «Вик, ну может поговорим, а?» Говорить хочешь? Так иди с Лишей поговори. С ней наверняка интереснее разговаривать. Вик, ну ты же знаешь, что никакая Лиша мне не нужна. Мне нужна ты. Значит опять я тебе понадобилась. Какой ты непостоянный. Определись уж, кто тебе нужен. Тут не с чем определяться. Мне нужна только ты. И больше никто. Хотела бы я в это верить». Внезапно Василий окликнул Алик. «Эй, парень, иди-ка сюда на пару минут!» Василь виновато поглядел на подругу. «Иди, тебя зовут!» – произнесла та. Понурив голову, мальчишка потрусил к Дементьеву. «Что, Алик?» «Притащи стремянку, залезь и пошевели вон ту лампу надо мной! Видимо, там что-то отходит. Может, получше светить станет. А то я вообще клавиатуру не вижу». Василь бросился выполнять поручение. Виктория остановилась около кнопок управления дверью. Наверное, с противоположной стороны есть такая же панель, подумала она. Интересно, почему эти, которые с той стороны не могут ею воспользоваться? Какая я глупая, Ботман же заблокировал дверь, чтобы она с той стороны не открывалась. Тут ей что-то послышалось. Прильнув к холодной створе, девушка приложила ухо. Все напрасно лучезарное, сдался Василий Лаурентийский. Проклятые сулариты не оставили ни единой зацепки. Мы зря надеялись на то, что они выдадут свою повелительницу. Здесь десятки упоминаний ее имени и сотни ее кошмарных определений, но ни одного указателя, где ее искать. Есть ли смысл читать дальше эту богохульную ересь? Нам нужно понять, о чем они говорят в строчке «Илла Инви Огуна Малата Силар О Квелиси такрен — настаивал Илиша. — Ты расшифровал весь раздел трактата, кроме нее? — Я убежден, что здесь кроется очередная бессмысленная муть. — Расшифровывай, преподобный. Переводи и расшифровывай. Ты должен вспомнить то, что проходило в секретной палате храма пророчества. — Эй! — послышался крик Виктории. Все обернулись к ней. — Оттуда зовут на помощь! — девушка задачно указывала на дверь. — Подойдите, послушайте. — Кого ты там услышала? — Василь начал спускаться со стремянки, но лампа, которую он тормошил, тут же померкла. «Я опять ничего не вижу!» — воскликнул Алик, набиравший в поисковой строке какой-то запрос. «Погоди спускаться! Мне нужен свет!» «Хорошо!» — парень тут же полез обратно под потолок. «Там правда зовут на помощь!» — повторила Виктория. «Тебе чудится!» — ответила Лиша. «Отойди от двери подальше!» Но девушка ее не послушалась и опять прислонилась ухом к створке. Остальные вернулись к своим делам. Старик начал ходить взад-вперед, бормоча «Илла инви», «Илла онви», «Илла гинви», «Яла», «Яла онви», «Метла носета», «Илла инви». Лиша, не обращая на него внимания, быстро стучала пальцами по клавиатуре. Боцман, ошалевший от таблиц на экране, устало тер глаза. Василь, стоя на верхней ступеньке стремянки, словно атлант, держал одной рукой плафон лампы, чтобы та не гасла. Алик, введя поисковый запрос, нашел какой-то блок текста и вчитывался в него, сосредоточенно щурясь. Послушайте, наконец произнес он, тут есть кое-что интересное. Нашел что-то от Аманчани? На секунду отвлеклась Лиша. Нет, тут про другое, но тоже любопытно. Проповедник Ниньо в своем последнем обращении к пастве подготавливает людей к чему-то. Не страшитесь переродиться, ибо предначертано вам стать стражами Сулара. Не сопротивляйтесь изменениям вас, ибо все изменения будут к лучшему. Не отвращайте лиц своих, ибо руки, что к вам потянутся, есть руки Сулара, что закроют ваши глаза. Я нашел, чуть не подпрыгнул перебивший его старик. Я понял, лучезарный алхизит, тут смешаны... Фингитский и леовитский диалекты. На мертвом леовитском языке сулариты когда-то писали свои воззвания, но потом от него отказались в пользу фингитского, потому что тот проще в усвоении. Преподобный, хватит лить воду, говори, что расшифровал, с нетерпением оборвала его Лиши. Это не Ила, Инви, Огуна, Малата, Силар, Оквелиси, Такрен. Это Иланви, Агана, Ма, Латеси, Лаквеги, Такеран. Когда же понадоблюсь вам, найдете меня меж двух великих статуй. Ты уверен, старый друг, тут написано именно это? Абсолютно уверен, о учезарные. Причем все остальное написано банальным лингвошифром финг фингитов. А именно эта строчка зашифрована дважды, сперва по-фингитски, а затем еще и по-лявитски. Ицпополотель, обрадовалась Лиша, она все-таки дала подсказку, где ее искать. Ицпополотль, слушающий их, Алик усмехнулся. «Хочешь сказать, что она черкнула свой адресок Гало, а тот засунул его в башку Хуаха? Какой в этом смысл?» «У тебя есть другие идеи на этот счет?» — обернулась к нему Лиша. «У меня есть бритва Оккома. Чего?» «Ну, это такая метода, при которой слишком сложные из-за умные варианты отметаются, и остается только одно прямое логическое умозаключение. Излагай». При крушении Марии Ауксилидоры спаслись только две суларитские семьи семья Гало и семья Зеркало, верно? Гало, как мы выяснили, покинул обреченный мигратор заблаговременно. Зеркало утверждал, что ему с большим семейством удалось спастись непосредственно во время катастрофы. Но вот тут, в проповеди Нинью, говорится, что никто не должен покидать мигратор, все должны принять свою судьбу как велитый Хо. А это значит, что эвакуироваться они даже не пытались. Что с ними произошло в итоге, я еще не дочитал, но уже знаю точно, все они остались здесь. Каким же образом Хоах зеркало оказался в Девоне? Он сбежал вместе с Гало, воскликнул Боцман. Нет, если верить стенограмме. хох присутствовал на последней мессе. Ниньо упоминает его и обращается к нему. Значит, сбежал он уже после мессы, но до катастрофы. Так и есть, Боцман пощелкал кнопками. На эвакуационной палубе не хватает трех спасательных капсул. «Этого должно было хватить, чтобы разместилось все семейство магистра», – кивнул Алик. «Возможно, Хоах тоже разделил бы участь остальных сектантов, если бы не пластина в его голове. Что-то важное было записано на ней. Поэтому Гало дал ему указание уходить следом, чтобы никто не успел ничего заподозрить. И то, что расшифровал старик Василий, вовсе не путь кецпополотль, это путь к Гало. Что еще записано на той пластине? Лиша, а ты что-нибудь нашла?» «В моем разделе даже и близко нет ничего интересного», — ответила так. Та. «Тут просто список зум на которых располагались представительства суворитов, и какие-то бессмысленные коды. Наверное, численность сектантских групп или еще что-то». «Ты позволишь взглянуть, Лучезарная?» — Василий подошел к ее экрану. «Так-так-так. Прошу меня простить, но эти сведения не верны. На зоне D13 нет никаких суваритов, как нет их и на Айвахе, и на СОПре. Может, конечно, мои сведения устарели, и они туда добрались?» «Да никакие это не представительства!» – засмеялся Алик. «Это оставленные заначки. Гало по всей ноосфере наделал хронов а верному зеркалу доверил хранить свою записную книжку. После смерти зеркала его потомки должны были передать пластину потомкам Гало. Ну, или воспользоваться спрятанными сокровищами для возрождения суаридского культа, если придется». «Алик прав. Василий подвел Лишу к своему экрану. Вот. Помнишь?» Этот массив бессмыслицы. Я принял его за так называемый бассейн отвлечения, распространенный метод сокрытия важной информации за абстрактным набором слов и цифр. Мы сразу отринули всю эту мишуру, воспользовавшись техникой уникальных запросов. Но теперь я понимаю, что главная ценность этой информации спрятана именно в этой писанине. Смотри. Черный кристалл. Банк 1.34.588.19.822. Лямбда Си. Фонд содействия 15532112787. Это не пустая чушь для отвода глаз. Это финансовые конторы. Каждая привязана к твоему списку ЗУН. Перед нами целая сеть. На каждой зоне расположен элемент этой сети, тайно соединенный с остальными элементами. Конторы юридически никак не связаны с уоритами действуют в разных формах, но суть у всех одна – они привлекают средства, либо под процент, либо для благотворительности, либо еще для чего-то, и все, что привлечено, принадлежит одному хозяину. Это финансовая пирамида. «Охренеть!» – поразилась Лиша. «Выходит, что ключ к богатством мы привезли с собой?» Именно так, посмеивался Алик, вот и получается, друзья мои, что мы с вами пытаемся вычислить таинственные законспирированные контакты с загадочными сущностями, а тут имеет место быть банальная коррупционная схема, пусть и крупного, но тем не менее вполне тривиального мошенника. Чертов магистр Голов был тем еще проходимцем, раз придумал столь масштабную систему оболванивания доверчивых граждан. Круче суворитского лохотрона только МММ, ваучерная приватизация и фонд капитального ремонта. — А нам-то что до этого? Получается, что мы пошли по ложному следу и потратили уйму времени на какую-то ерунду? — Не совсем так, Лучезарная, — мягко перебил лишь у старик. — Если Алик прав, то сбежавший Суларит действительно знает местонахождение Таманчана. Хотя бы примерно, но он в курсе. Он избежал лишь потому, что знал, куда бежать. Это очень слабая зацепка. Другой у нас нет. Погоди делать поспешные выводы, Лиша, добавил Дементьев. Мы все сделали правильно. Вы с Василием изучили сведения, сохраненные на пластине Хоаха, а мы с Боцманом прошерстили информацию, хранящуюся на компьютере Мигратора. Сопоставив эти сведения, мы можем видеть картину более объективно, как бы с двух сторон. Разумеется, никто и не собирается давать нам откровенные подсказки, но и спрятать их полностью с Варитом не удалось. Включить элементарную дедукцию. Что мы имеем? У нас есть сведения о крупной афере. У нас есть бежавший аферист и его правая рука. Мы доподлинно знаем, от чего они бежали и куда. Все карты раскрыты, кроме одной. «Где находится с Саркастичной усмешкой завершила его речь Лиша. «Нет!» — отмахнулся Али. «Это уже не карта. Это победа в предварительном раунде. А вот карта...» — он на секунду отвлекся на Василия в очередной раз сражающегося с погашей лампой. Это катастрофа. Не поняла, сощурилась Лиша. Мы смотрим во все стороны, но не глядим себе под ноги. Что за катастрофу пережила Мария Ауксилидора? Криптошторм, ответил Боцман. В древности эти шторма были абсолютным бичом. Вот именно, в древности, поднял указательный палец Алик. А сейчас что? Древность? Почему Адалиска не боится криптоштормов? Ну, вообще-то боится, поэтому обходит их стороной. Как обходит? <связан> Ботсман задумался, теряя бороду. Обычно, с помощью навигационных прогнозаторов и автолодцы, в наши дни все экзокрафты оборудованы такими системами. А тот, на котором мы сейчас находимся, значит не оборудован? Я же говорил, что он чертовски старый, поэтому... То есть ты, Ботс, хочешь мне сказать, что самый богатый и хитрожопая фирюга сферы отправился в путешествие на корыте, не элементарными средствами защиты от криптоштормов? Теоретически он мог, если очень торопился. Он мог решиться на это путешествие только в двух случаях. Дементьев показал им два пальца. Первый. Если Мария Уксеридора была дооборудована всеми необходимыми средствами для безопасной экзотрансляции. И второй. Если он точно знал, когда и где произойдет катастрофа. Он мог спрогнозировать криптошторм заранее? При помощи прогнозатора, да. Вот вам и ответ. Он сознательно направил своих людей на смерть. И эти последние проповеди подтверждают данные предположения. Вопрос. Для чего он это сделал? Это пустые разглагольствования не выдержало Лиша. Бесполезный треп. Ты хотя бы послушай. Я не дочитал последнюю проповедь, а тут начинается самое интересное. Стоял на своем Алик. Вот что тут говорится. Тем же избавитесь вы от ее гнева и исчезните от взора ее, и муками легкими избавитесь от мук тяжелых, как заповедовал Сулархо. Ибо не буря к нам идет, и не ливень, и не снежный буран, но бессмертие. «Даровано будет вам вечная, и перейдем мы по ту сторону всякого разума, и будем ждать, и будем стеречь, и будем метаться во тьме, ища супротивное, а не найдя, будем в сон погружаться до скрипа, или стука, или вдоха чужого. Тогда же пробудемся с изного, и прибудем до туда, дабы уничтожить». «Откройте двери!» – закричала Виктория. – «Они молят о спасении!» Все вернулись к ней. Лиша нахмурилась. Василь зашатался под потолком на скрипучей стремянке. Алик продолжил читать. «Мы будем ползти по стенам, как тени, мы будем топить всякое, к чему дотронемся, а нашу вечную боль утолит только боль чужая. Каждый, кто придет сюда, отыщет себе погибель, прежде чем станет одним из нас. Не страшитесь, ибо судьба наша предопределена, а значит оправдана, и лишь спустившись во прах и тлен, найдем мы свое величие». Как только он закончил декламировать проповедь, позади зарокотали дверные моторы. Тяжелые створки разом начали открываться. Одна из них открылась прямо перед носом у ошарашенной Виктории. — Какого черта? — не верил собственным глазам Боцман. — Зачем? Зачем ты открыла? — закричала Лиша. — Это не я. Я ничего не трогала! — крикнулась Виктория, в то время как ее рука предательски застыла возле пульта открывания дверей. — Закрой обратно, дура! Девушка начала иступленно тыкать кнопки, а сама, словно под гипнозом, глядела в глубокий темный коридор, открывшийся перед ее глазами. — Подожди, не ходи туда! — Василь неудачно попытался спрыгнуть с лестницы, но упал на пол вместе с ней. Потолочные лампы погасли во всем помещении, и теперь его освещали лишь экраны, рябящие помехами. — Закрой двери! — рычала Лиша, направляясь к Виктории. Ее уже обгонял Василь, скользящий ногами по гладкому глянцевому полу. Как ей это удалось! оставаясь на месте, не удумывал Алек. Она не могла их открыть, вторил ему боцман. Двери заблокированы, централизованы. Я сам их заблокировал. Ты можешь их снова запереть? Вряд ли. Здоровяк бессмысленно потыкал кнопки. Система дала сбой. Попробуй перезагрузить. Времени нет. Дементьев поспешил в сторону дверей. Догнав лишу, он обогнал ее, но тут же остановился. Девушка крепко ухватила его за плечо. Олег дернулся. На пальцы с альвефикария сжались еще сильнее до боли. Ты чего? обернулся он. В безумном мерцании компьютерных экранов лицо алхизит выглядело пугающе, бесчувственным, как у статуи. Василь тем временем пытался остановить свою подругу, которая медленно брела в коридор. Куда? Остановись! кричал он. Они шепчут, шепчут, отвечала подруга, продолжая двигаться вперед, в темноту. Отпусти! Олег дернулся, пытаясь вырваться. На второй его руке тут же повис старик. Не вздумай, тебе туда нельзя. Вы оба свихнулись. Нам надо их остановить. Не надо. Пусть идут. Такова цена. Вы спятили, немедленно отпустите меня. Василий с Викторией почти растворились в темноте коридора. Сначала парень пытался остановить девушку, но вскоре сам примолк, прислушившись к странным звукам, несущимся из мрака. Стены как будто пульсировали, по ним пробегало что-то вроде волн, и кто-то шептал, понятно и непонятно одновременно. Тьма вздыхала, всхлипывала, манила. «Сюда, сюда, к нам, идите к нам». Черные люстры над головами раскачивались в такт волнам вперед-назад. Их было не видно, но они ощущались, рисуемые слухом. Василь поймал руку подруги, та сжала его пальцы. Страха качать не исчез. Оба пошли вперед, твердо и смело. «Мы давно вас ждали. Мы соскучились по вам». Ребята почувствовали, что из ног до головы ощупывают не то руки, не то щупальца. Очень деликатно, ненавязчиво. Что-то нежно подталкивало их в спины. Они уже не могли остановиться. «Лиша, что с тобой?» гневно воскликнула Алик, глядя на нее. «Не ходи за ними». Мы возвращаемся на Адалиску. Сейчас же, ответила та, продолжая его удерживать. Мы не можем уйти без них. Можем. Так дела не делаются? Делаются. Психоморфы их растерзают. Ты не должен думать об этом. Иногда приходится идти на вынужденные меры. Какие еще вынужденные меры? Это жертва! Лиша сверкнула глазами. Ах, вон оно что! Алик изменился в лице. Все это было тобой задумано. Ты знала об этом с самого начала. Вот почему двери открылись. Это ты их открыла! У нас нет другого пути. Ошибаешься, Алек. Алик, послушай, дергал его старик. Лучезарное не стало бы поступать так, если бы мы имели хотя бы один альтернативный вариант. Но ситуация действительно безвыходная. Либо они, либо... Он прикусил язык. Либо они, либо кто? Зыркнул на него разгневанный Алик. Либо я, ответила Лиша. Настало время исполнить мое предназначение. Я нарушу принцип невмешательства, за что буду наказана. Ты хочешь, чтобы я вернула их и принесла себя в жертву? «Что ж, я готова на это, если ты доведешь мое дело до конца. Решай!» Она отпустила его. Дементьев растер помятое плечо и покосился на темный зев коридора, в котором исчезла молодая пара. «О, лучезарная, не надо! алекс смилуйся! Не совершай ошибку! Смирись с нашей жертвой!» Василий Лаурентийский упал на колени, умоляющий гладя ноги то Лише, то Алику. «Ты не погибнешь, Лиша! Не сегодня!» — твердо произнес Алик, отчего старик радостно взвыл. Но ее они не погибнут, и если уж позарез нужна жертва, то я готов ею стать. С этими словами он развернулся и быстро побежал во тьму коридора. Злость и решимость переполняли его, и хоть он абсолютно ничего не видел, это не мешало ему ориентироваться. Коридор был забит какой-то гадостью, похожей на грязь. Она была сухая, летучая, легко крошилась и поднималась в воздух. Приходилось дышать этим, и с каждым вдохом дыхание затруднялось. Плесень, догадался Дементьев. Здесь повсюду плесень давным-давно засохшая, но все еще живая. Каким-то особым чутьем он ощущал две полевые дорожки, оставшиеся позади ушедших ребят, и двигался между этими дорожками, раздвигая их в стороны. Здесь пахло мерзко и очень знакомо, сладковато-гнилостно. Такой запах обычно присутствует в старых подвалах. Гнетущая вонь усиливалась, будоража смутные воспоминания. Она неразрывно связывалась с тем, кого он отлично знал. Она была связана с Хо. С долгими ночами поисков в подвалах и погребах, когда Орликин, ощущая, как человеческое существо, запертое внутри него, бьется от ужаса, превозмогая эту тягость, продолжал вновь и вновь плутать по бесконечным коридорам теплотрассы и канализации, чтобы все закончить, чтобы все исправить, чтобы загладить вину. Какую вину? В чем он был виноват? Размышляя, он не сбавлял темпа, сколько же плесени вокруг. Алику начало казаться, что она светится зелено-голубым, ничего не освещающим свечением. И в этом... В призрачном свете можно разглядеть контуры человеческих фигур, застывших в различных позах. По мере продвижения вперед, все яснее усиливалось ощущение, что в его голове поселилась крошечная мышка, которая бегает внутри черепа, ища из него выход. Кто-то пытался копаться в его голове, и явно был к этому не готов. Алик вторгся туда, куда не должен был. Нарушил какую-то негласную закономерность, в связи с чем метафизическая субстанция спешно перенастраивалась под новую связь. «Кто ты такой? «Откуда я тебя знаю? Зачем тебе, ребята?» Выплевывая сухую плесень, выпрошал Дементьев. Светящиеся отростки, похожие на руки, растущие из стен, потянулись к нему. Но когда он касался их, они рассыпались. Непонятным предчувствием Алик догадывался, что скоро коридор закончится, и следом за ним располагается просторный зал. Воздушные колебания прохладными пузырями гуляющие взад-вперед по коридорной кишке, приносили оттуда немного свежести. Тяга постепенно усиливалась. Какой-то внутренний голос подсказывал Алику, что он должен поторопиться. Если не удастся догнать ребят прежде, чем они достигнут этого зала, то их уже будет не спасти, и он ускорился. К его радости впереди замаячили две фигуры, напоминающие пару оплавленных свечей. Алик пытался звать их, но они не реагировали. Тогда он догнал ребят и, вклинившись между ними, разорвал сцепку их рук. Это позволило выдернуть их из транса. Блаженство, окутывающее обоих, разом сменилось ужасом, настолько страшным, что оба онемели, застыв на месте. Это позволило Алику завладеть контролем над ситуацией. Словно спасатель, выдергивающий тонущих из-под воды, он рванул их обоих назад, и они полетели, повинуясь приданной им инерции, как космонавты в невесомости. Пустота заворчала, закипела, она билась об Алика, словно волны о волнорез, но не могла пробиться до своих жертв. Олег чувствовал себя лишним элементом в гигантской машине, чьи шестеренки, не совпадая с ним, буксовали и застревали, стачивые зубцы. Все это отражалось на нем пагубным образом, хоть и непонятно, как именно. Дементьев просто чувствовал ущерб, наносимый ему. Осознавал его, но не мог объять сознанием Через мутную пелену ему удалось рассмотреть распахнутые настежь двери. Массивные и ажурные, как во дворце, а за ними был зал, в который заходить не следовало. Он не видел, что там наход находится, и не знал, в чем заключается эта опасность. Просто слушал собственную интуицию. Когда он остановился напротив порога, давление пространства продолжило толкать его вперед, но сил у него было достаточно, чтобы сопротивляться. Чем дольше он противился чужой воле, тем прозрачнее становился воздух, и из мрачной грязно-зеленой клоаки постепенно проступали очертания чего-то определенного. Алик как будто смотрел кино, которое демонстрировали на очень плохой испорченной пленке, чье качество постепенно улучшалось, пока не превратилось в четкое и безупречное трехмерное изображение. В зале перед которым остановился Дементьев, гремел веселый бал, играла живая музыка, люди в костюмах начала прошлого века танцевали в вальс. Все выглядело очень красиво и богато, но что-то в этой картине вызывало основательные сомнения. Даже издали, приглядываясь к мимолетно открывающимся лицам танцоров, Алекс замечал в них нечто нехорошее и даже пугающее. Эти люди были измучены, их руки и талии были протерты до костей, а ноги в шикарных туфлях сплошь извзляли рваные мозоли. Чарующий вальс являл собой одну большую агонию – которую никто не мог прекратить. При этом сам Алик понимал, что стоит ему шагнуть за порог, и он сам присоединится к сатанинскому балу, конца которому нет и не будет. И именно в этот момент пустота обратилась к нему с вопросом. «Почему ты не заходишь?» Не понимая, откуда исходит голос, Дементьев твердо ответил. «Не хочу». «Но ты же пришел. Значит, хотел чего-то». «Скорее, не хотел». «Не хотел, чтобы невинные дети пострадали». «Дети? Они уже не дети». «Для меня дети, если мозг детский. А ты, я смотрю, только детей одурманивать можешь. Взрослого затянуть в свой вертеп не способна. Так выйди само, сюда, ко мне. И поговорим с глазу на глаз. Выйти к тебе?» Совсем не удивилась пустота. «Да, покажись, будь любезна». Ну что ж, раз уж ты настаиваешь. Что-то заметалось среди танцующих пар, двигаясь размашистыми зигзагами из стороны в сторону, и даже музыка при его движениях, кажется, искажалась. Достигнув двери, маленькое существо остановилось, оно было расплывчатым, словно расфокусированным. Можно было определить лишь то, что оно одето в цветной шутовской костюм, а на лице, являвшем собой сплошное переливающееся пятно, ярко выделялись только два зеленых светящихся круга. Существо не могло стоять спокойно, оно постоянно кривлялось, пританцовывало и извивалось, но за черту порога переступать не смело а узнал его Алик. «Опять ты?» «Значит, нет никаких психоморфов. Это все твои проделки, твои иллюзии». «Не совсем», — ответило существо. И его голос также искажался, переливаясь на разные лады с примесями то птичьего клёкота, то звериного рычания. «Я отпечаток. След на песке эфира. Следы неплотоядны. Смотря какие. Лично я не брезгую подношениями. Почему ты лишил меня жертвы? Из-за личной неприязни?» «При чем тут это?» «Когда я спасал ребят, я даже не знал, что встречу тебя здесь». «Понятно. Значит, ты поступил так специально, вопреки ей». «Я поступил так потому, что должен был». «Разумеется. Ты поступил по-своему. Выходит, что они тебе больше не указ. Это славная новость. Скоро ты станешь самостоятельным. А может быть, уже стал? Может быть, тебе пора двигаться дальше своим путем?» «Что ты мелешь, Хо?» – сморщился Алик. Теми, кто вернул тебя сюда, движет отчаяние, мною тоже двигало отчаяние, и она шло свой путь. Не могу назвать его правильным, скорее безальтернативным, а твои кураторы сделали ставку на тебя. Но ты не беговая лошадь, а они не твои жокеи. История не должна течь по одному руслу, ты должен это понять. Ты уже воспротивился своим хозяевам, показав, что они тебе не хозяева, не останавливайся. Я не восставал против Лиши. «Да, но ты нарушил ее план. И вот ты здесь, со мной. Я здесь, сам по себе». «Конечно, конечно. Ну и зачем ты здесь?» «Мне нужны ответы. Я знаю, что ничего от тебя не добьюсь, ведь ты прошлое, ты существуешь до появления пополотель. а значит, ничего про нее не знаешь. Но ты можешь мне рассказать о своей затее, о том, что здесь случилось». «Рассказывать особо нечего». Своим существованием я обязана тем, кто обрел здесь свое вечное пристанище. Они свято берегли мои знания, и за это я даровала им вечность. Вечное мучение. Легкие мучения, коими я избавила их от мучений тяжелых. Они сами желали этого, и я исполнила их желание. Ты видишь меня только лишь потому, что я теплюсь на остатках их переработанных сознаний. Сотни жизней уничтожены ради того, чтобы продлить одну. Да и то не жизнь, а всего лишь воспоминание, которое обрело самостоятельный вид. Ты действуешь, как обычно, бессмысленно и беспощадно. Взгляни на это с другой стороны. Если бы я так не поступила, мы бы с тобой не встретились. А фанатики — это разменные монеты, они бы все равно сгинули. Не по моей вине, так по воле ицпополотль. Ты прав, я пока еще не знаю ее, но я умею пред предполагать. И предположения мои говорят о том, что она гораздо гораздо свирепее меня». Как же воняет канализацией. Что здесь случилось? Ничего экстраординарного. Попытка бегства от неизбежности. Лучший способ скрыться от будущего – это растворение в вечном эфире. Мои почитатели остались со мной до конца. Но не Гало, он тебя бросил. Хо, хо. Меня нельзя бросить без моего разрешения. Неужели ты считаешь, что какой-то проныра способен обвести меня вокруг пальца? Нет-нет. Все его подковерные игры и хитрые махинации проводились с моего согласия. Более того, я само стимулировала его на подобные действия. Я была заинтересована в том, чтобы он не верил в мое существование. Это позволило ему сохранить незамутненный ум и спрятаться от всевидящего ока лиловой королевы. Он был мне нужен не здесь, а там, вовне, поэтому я отпустила его, а тебя я не отпущу. Ты теперь мой. Олег попытался отступить, но ноги его намертво приклеились к полу. Как он не старался прилагать усилия, все было впустую. Он влип, словно муха в липкую ленту. Цели Хо сразу стали понятны. Оно не намеревалось убивать его. Этот остаточный фантом, аккумулируемый тающим сознаниями давно умерших культистов, стремился слиться с ним воедино, дабы изменить его разум по-своему. Самое удивительное, что Дементьев сильно не стремился вырваться из ловушки. Ему казалось, что это отличный способ развиться в нечто высшее, ведь если не дать Хо заместить собой его разум, то можно будет воспользоваться его способностями в собственных целях. А шансов у Хо, судя по всему, немного, ведь по истечению длительного времени его силы значительно иссякли. Идея, сколь безумная, столь и заманчива. Хо тоже это понимала и всячески подыгрывала ему, подталкивая на решение. Осталось лишь протянуть руку. От напряженных раздумий у Алика сначала зачесалась спина. Потом оказалось, что это не чесотка, а жжение, словно его кто-то поджег. И он, будучи парализованным, не мог сбить это пламя. Личина Хой скривилась. Она все еще была размыта, но потому как деформировали зеленые круги глаз, искажаясь подобно растекающейся акварели, было понятно, что его начало корежить. В коридоре Посветлело. Аморфные коконы вместо люстр в танцевальном зале стали гореть все ярче, излучая жар. И танцующие пары вспыхивали одна за другой. Они воспламенялись и пылали, будто сухая ветошь, продолжали танцевать. Тяжелой поступью позади к ним приближалась Лиша. С большим трудом, но неотвратимо, как ледокол, идущий через ледяное поле. Только вместо льдин трескались и ломались прозрачные куски пространства. Воздух крошился, как стекло, лопаясь и рассыпаясь прозрачными кристаллическими кусками. Стены плавились, обтекая коридор по кругу, словно черный сургуч. Алхизит была в страшном гневе. Но вместе с этим Алик чувствовал исходящую от нее решимость, отнюдь не связанную с разрушением всего и вся. Здесь она была не на своей территории, и даже не на территории Хо. В этом месте все законы свободного эфира не играли никакой роли. Этот черный колодец замыкал систему, и никакие действия не могли обернуться следствиями хотя бы мальских сдвигов. Хо прекрасно знала об этом, оставляя здесь свою черную метку. И Лиши оставалось только признать, что у нее больше не нет выбора. Она шла на заклание. Олег Дементьев, до того, как ее увидел, не подозревал о том, сколь роковое значение имела эта угасающая иллюзия, и только теперь смог прочувствовать всю тяжесть сложившейся ситуации. Но ему все еще не было понятно, что делать дальше. События потекли уже мимо него, как проезжающий поезд. Сверкающая лиша, преодолевая колоссальное сопротивление костеневающего пространства, вышла вперед и встала между ним и Хо. Ее лучи крылья радиально растопыдлись, окончательно отгородив их, и от текущих, тлеющих стен полетели черные лохмотья пепла. Хо, оказавшаяся напротив горящего сальвификария, окончательно потеряла форму, сморщилась, стала раза в два меньше и продолжила уменьшаться на глазах, тая как сосулька. Лиша плавила его одним лишь своим взглядом, но Алик понимал, что это не победа, а поражение, и отважный алхизит сама тонет в безысходности, словно могучий мастодонт в луже жидкого природного асфальта. Тем временем Алек уже мог двигаться. Более того, он чувствовал свистящий сквозняк, тянущий его назад, как будто позади работал мощный вентилятор, давая ему возможность бежать. Лиша приносила себя в жертву, навсегда инкрустируясь в бездну необъятной эфирной оси. Ощущая, как усиливается поток обратной тяги, Дементьев догадался, что скоро его попросту сдует отсюда, и задержаться здесь не получится. Лиша в очередной раз все решила за него. Ну уж нет, Алек сжал кулаки, на которых словно замкнулись кандалы с цепями который кто-то усиленно тянул назад. У него еще остались силы, и он решил воспользоваться последним шансом. Закричав от боли и напряжения, Алик потянулся вперед и обеими руками обхватил Лишу за талию, закованную в раскаленные бела доспех. Руки тут же пронзила адская боль. Казалось, что кожа и плоть сгорели одномоментно, и он цеплялся одними лишь костями. Вместо этого Алик только усилил захват и прижался всем корпусом к спине ангела. Как раз к тому месту, откуда в разные стороны расходились слепящие лучи крыльев щупалец. Боль стала совсем невыносимой. Адский жар сперва сменился леденящим холодом, скручивающим в узлы каждый сустав. А затем... Все существо Дементьева непроизвольно задергалось фейерверком невыносимых судорог. Лиша испустила вздох, который он почувствовал даже сквозь нескончаемые волны боли. Уже теряя сознание о чудовищной пытке, Алик ощутил, что алхизит падает на него. Ее крылья беспомощно скоблят расплавленные стены, не в силах зацепиться, ноги подкашиваются. Дементьев прекрасно понимал, что если Лиша на него упадет, то боль усилится тысячекратно, и выдержать ее он уже не сможет. Нужно было отцепляться, но он продолжал держать ее. Сознание уже плясало где-то в стороне, прыгая как рыба на раскаленной сковороде. Было понятно, что муки не могут быть бесконечными, и уже скоро они превратятся в некую иную форму восприятия. Ведь Алик не мог умереть, значит ему предстояло превратиться в нечто иное, уже бессознательное и вечно мечущееся среди тьмы эфира. Это была страшная участь, и перспектива ее обретения наполнила душу Дементьева ужасом, пересилившим даже боль. Но ужас быстро сменился удивлением, ведь лишение рассудка означает бессознательность, а бессознательность не дает возможности оценивать кошмарность свои участи – нет разума, нет страха. Только пустая животная реакция на обстановку. Разумеется, Алика этого воодушевило не сильно, но зато его страх сам собой отступил, и ему все стало безразлично. Как при падении с огромной высоты. А затем появились новые мысли, потому что отступившая боль не возвращалась. Даже наоборот, вместо нее появилось странное чувство, словно все тело покрывало щекочущее заживающее короста. Пульсирующие круги перед глазами рассеивались, он вновь возвращался к своему привычному состоянию. Когда разум, свыкнувшийся с исчезновением боли, начал работать как прежде, Алик первым делом обеспокоился тем, что его руки беспомощно болтаются в пространстве, хватая пустоту, лишь и исчезли. Неужели он ее отпустил? В это не хотелось верить. Алик не имел на это права. Однако паника быстро угасла, когда он услышал ее голос. Лиша командовала, раздавала указания, сначала где-то далеко, затем ближе и, наконец, совсем близко. Алика словно протаскивали через какую-то мягкую скользкую трубу. Чужие руки не могли проникнуть сквозь оболочку, но упрямо толкали и тянули его вперед. Он как мог пытался помогать им, извиваясь и отталкиваясь ногами. Чем больше он двигался, тем быстрее приходил в себя. Оказалось, что его волокут через темноту по коридору, напоминающему полость сдувающейся резиновой лодки. Люди перекрикивались, протискивая сквозь облепляющую их темноту похожую на вязкую слизь. Потом впереди что-то замерцало, отблески становились все ярче, затем свет ослепил Алика, и буквально сразу он всем телом упал на что-то твердое. «Еще бы секунда, еще бы секунда!» – кричал Фархат. «Уходим!» – протяжно взрывела Лиша. Стыковочный люк одолиски уже был задраен, и... а двигатели работали на разгон. Бесформенный ужас остался где-то позади, но Алик все еще чувствовал его на своей коже, как прилипшую грязь. Рыща глазами по отсеку, он увидел, что его спутники живы и находятся в полном здравии, и только после этого позволил себе провалиться в спасительную яму глубокого обморока. Когда я наблюдала, как Мария Укселидора сжимается сама в себя, и ее необъятный корпус превращается в скомканное нечто, настолько противоестественное и сюрреалистичное, что каждая грань этой метаморфозы вызывала рой жалящих мыслей, я думал о том, что могла остаться там навсегда, в ядре эфирной первоосновы. Могла, но не осталась. Преподобный ничего не говорит, но я знаю, что он затаил в душе неодобрение. Я никогда не принимала это всерьез. Какое мне дело до мнения жалких смертных? Но теперь я с трагичным смятением признаю факт его правоты. Ведь только сейчас я способна сполна и всецело охарактеризовать всю глубину необдуманности моего поступка. Что со мной стало? Со мной, привыкшей обдумывать все заранее наперед. Что он со мной сделал? Я испытала страшный гнев из-за его дерзости и неподчинения, но тут же бросилась за ним, чтобы принести себя в жертву ради него. Это произошло так быстро, что я даже не успела провести элементарный анализ. Я действовала или же затем думала, прямо как он. Это не принцип моей природы, это наследие грехопадения, то, что стало выше меня. Но он меня не оставил. Он совершил невозможное, пойдя против течения смысла и логики ради меня. И кажется, я ему благодарна. Кажется, я в нем все-таки не ошиблась. Лиша. Диаметрический сегментариум. Мельхиоровая гавань. Типоральный фрактал 13.067. Первыми Алика посетили Василий и Виктория. Оба не скупились на благодарности. Ребята на перебой рассказали что ничего не помнят с момента, когда вошли в коридор. Ими овладело некое безумие, от которого им все стало абсолютно безразлично. В себя они пришли только когда некая волшебная сила вытолкнула их обратно в серверную. Они так и не поняли, что это было, и только боцман рассказал им о том, что могло с ними произойти, если бы не вовремя вмешавшийся Алик. Также ребята рассказали, что Лиша очень быстро вытащила его бесчувственное тело из коридора. Они не знали, что произошло там внутри. Следом за ними проведать Алика пришел Василий Лаурентийский, он был очень хмур. Не сказал почему, но Алик сам догадывался, что это недовольство связано с его дерзким поступком. Разговор у них не задался и вскоре старик ушел, уступив вместо боцмана. Здоровяк был несказанно счастлив, что Алик выжил, его бас почти оглушил Дементьева. Боцман шутил, сам же смеялся и активно жестикулировал. Суть его речи была не важна, ему просто нужно было выплеснуть эмоции. Измученный разум Алика испытывал боль от этого словоизвержения, извержения ему хотелось, чтобы расчувствовавшийся боцман заткнулся, но он не выдавал своего раздражения и, улыбаясь, кивал другу, дожидаясь, пока тот не выговорился. Вскоре появилась Лиша, которая выпроводила боцмана из каюты, а сама осталась. Алик напрягся. Он знал, что разговор будет непростым. Как назло, Лиша пытала его долгой молчаливой паузой, за которой непонятно, что скрывалась. Наконец она заговорила, зайдя издалека. Спросила о его самочувствии, о симптомах. Внимательно, по-докторски осмотрела его глаза. «Все в порядке. Я быстро устанавливаюсь», стараясь выглядеть как можно беззаботнее, сказал он. «Слишком быстро», продолжала осмотр Лиша. «Впрочем, для тебя это нормально. Я проверяю, не подцепил ли ты чего нехорошего». «Послушай, Лиша». Я должен тебе сказать, она приложила ладонь к его губам. Тихо, ничего не говори. Ты мне мешаешь. Алик умолк. В нем продолжали бороться тревожные чувства. Когда Лиша закончила его осматривать, она присела на краешек его койки. Знаешь, я была готова бросить тебя там, опустив голову, произнесла она. Подвернулся прекрасный способ отделаться от тебя раз и навсегда. Теперь неизвестно, когда еще такая возможность подвернется. Было непонятно, шутит она или говорит всерьез. Может быть, так и следовало сделать? Ответил Алик. Плохой из меня охотник за обсидиановыми бабочками. Возможно. Но ты вынудил меня поступить опрометчиво. Таких проступков я не прощаю. Никому. Знаешь, почему я решила пожертвовать собой? Я вдруг поняла, что потеряв тебя, я потеряю весь смысл своей миссии. Все будет напрасно. И у меня больше не будет места в Сакрариуме. Так лучше будет прекратить свои метания, а тебя спасти, чтобы у мира после моего ухода оставалась хоть, хоть какая-то надежда. Лиша. Облизнув пересохшие губы, хотел было высказаться Алик, но она его тут же заткнула. «Ты прогневал меня! Ты это понимаешь? Ты подставил меня! Ты не исполнил своего обещания слушаться меня! Ты все законы бытия поставил под удар!» От гнева у нее, кажется, волосы встали дыбом и заискрили, но она быстро успокоилась, вздохнула и, помолчав немного, продолжила. «Ну ты сделал нечто такое, о чем я и подумать не могла. Ты не ушел без меня?» «Кретинский поступок!» Если бы мы вместе остались там, наш мир уже некому было бы спасать. Ты это понимаешь, идиот?» Алик молча хлопал глазами, не решаясь больше открывать рта. «Ничего ты не понимаешь. Ты дурачок. Дремлющий, наивный дурачок». Лиша протянула руку и нежно сжала его кисть. «Какой же ты дурачок. Зачем ты вцепился в меня, как клещ? Больно, наверное, было». «Не то слово», — ответил Алик. «И все равно держался. Ко мне еще никто никогда так не относился». Остальным сальвификарям безразлично то, как к ним относятся другие, но не мне. Мне приятно. Так что же тебя заставляло терпеть эту пытку? Я бы без тебя все равно не ушел. Пусть весь мир катится к чертям. Дурачок! Мир несоизмеримо дороже нас обоих, вместе взятых! Наверное, ты права, но иначе я правды не мог. Почему, Алик? Объясни. Ты мой друг. А я не бросаю друзей. Никогда. Ни при каких обстоятельствах. Слишком уж мало их у меня, чтобы вот так ими разбрасываться, и ты, Лиша, самая дорогая из них. — Правда? — удивилась то Я даже не знаю, как на это реагировать, но я уже точно на тебя не злюсь. — Я рад. Давай обнимемся. Не поняла. Иди ко мне. Алик лежа протянул к ней руки. Та помедлила, раздумывая над его странным поведением, но решила не, не противиться и осторожно легла рядом с ним. Дементьеву было странно ощущать ее обычной девушкой, особенно после того, во что она превращалась недавно. Теперь ее тело не излучало ни жар, ни холод, ни било электричеством. Оно казалось обычным человеческим, только чересчур легким, словно набитое пухом. Лише тоже было странно оказаться с ним в такой близости. Она нередко играла роли роковых женщин, работая со своей агентурой. Но то была искусственная имитация страсти. Теперь же внутри нее появились какие-то новые искренние ощущения. Не человеческие, разумеется, но вполне понятные людям. Лиша впервые чувствовала нежность по отношению к себе. Неизвестно, нравилось ли ей это ощущение, но то, что оно притягивало ее своей необычностью и новизной, было определенным фактом. К тому же, думала она, это определенно нравится Алику, а чем ближе они станут друг к другу, тем надежнее получится их сотрудничество. Алика невозможно контролировать силой и страхом, но можно контролировать добротой и лаской. «Ты выглядишь грустной», — произнес Дементьев, поглаживая ее по желковистым волосам, еще пощелкивающим искрами статического электричества. «Может, расскажешь, почему?» «Грядет общее собрание Синодриона», — ответила Лиша. «Будут присутствовать все иерархи Сакрариума. Там я буду выступать с докладом о результатах своей работы. Точнее, об отсутствии этих результатов. Не думаю, что меня за это похвалят. Погоди раскисать. Еще есть время. Мы знаем, где прячется гало. От Хо я узнал, что этот мерзавец был отпущен целенаправленно. Значит, Хо оставила черный ход открытым. И Ицпополотль не подавляет его всецело. Стоит дернуть за эту ниточку. И все, что она сплела, моментально распустится. Я чувствую, что мы как никогда близки к решению задачи. Более того, мы не идем по пятам, Ицпополоталь. Мы обошли ее с другой стороны. «Осталось только сделать засаду. Хочешь меня успокоить? Хорошая попытка. В любом случае, других зацепок у меня не осталось». «Ну так и заявишь своему синодриону, мол, роем носом землю, того и, гляди, ухватим бабочку за филейную часть. А вы своими дурацкими собраниями отрываете нас от этого важного дела, бюрократы чертовы». Лишь рассмеялась. «Чего ж ты сам не был таким отважным с этими бюрократами?» Она тотчас же прикусила язык. «Ты про что?» – насторожился Алек. «Не про что, забудь. Я не то имела в виду. В общем, просто выкини с головы». «Если ты имеешь в виду мое общение с Аллой Ладом, то...» «Все, Алик, я сказала, все!» Лиша начала откровенно нервничать. И Алик понял, что развивать эту тему действительно нельзя. По крайней мере, сейчас. «Все так все», – остановил сон «Может, расскажешь хотя бы, с чем мы столкнулись на Миграторе? Хо само это создало? Или попалась в ловушку эфирной аномалии?» Я не перестаю удивляться твоей безалаберности. Ты даже не знал, что там, но все равно полез. Так ты мне расскажешь? Даже не знаю, что тут рассказывать. Есть вещи, которые гораздо сложнее и глубже доступных нам пониманий. Говоря по-простому, нам, сальвификарием, даже понимать их структуру нет никакого смысла, потому что нас это все не касается, и к нашей работе отношения не имеет ровным счетом никакого. Так, общие черты. То, с чем мы столкнулись, является своеобразной первоосновой, струной, фиксирующей структуру ноосферы. Задающие отправные точки для ее дальнейшего становления это нулевая спираль альфа и омега обычно все точки соприкосновения данной метаформы с обитаемым эфиром полностью изолированы но мы столкнулись с парадоксом устроенным хо выходит что сувориты несознательно направлялись в западню хо действительно направляла их но как ведь то что мы встретили было не настоящим хо а всего лишь слепком его воспоминания эти фантомы способны доносить сохраненную информацию но не управлять сущим Оно и не управляло. Все это было им заранее предусмотрено, еще до слияния с Ицпополотль. Хо прекрасно знала, что от обсидиановой бабочки невозможно будет укрыть все свои тайны, если только не спрятать их там, куда она точно не сунется. Вполне в духе Хо. После вредики оно стало гораздо продуманнее. олег задумчиво прищурился. Знаешь, Лиша, находясь там, я в какой-то момент подумал, что Ицпополотль нам не одолеть, если мы будем атаковать ее снаружи. Ты о чем? Девушка повернула к нему лицо. Нам надо проникнуть в ее нутро, в ее душу. Тогда мы сможем уничтожить ее сердцевину. То, что делает ее сильной. Если это Хо, значит я должен стать Хо. Ты говоришь опасные вещи, нахмурилась лишь Возможно. Но подумай сама, даже если мы сразимся с ней в честном бою, даже если победим, она не будет уничтожена. Она уползет куда-нибудь, как недобитая гадюка, и будет ждать нового реванша. Потому что Хо не даст ей погибнуть. Хоть какая-то ее часть, но уцелеет. А потом будет вновь разрастаться, словно вирус, и уничтожить ее будет уже гораздо сложнее. Поэтому нужно выбить основу у нее из-под ног. Если хоп перестанет ее оберегать, победа над ней станет полной и безоговорочной. Но тогда хоп перейдет в тебя, этого нельзя допустить. Нельзя допустить его контроль над мной. И я чувствую, нет, я просто уверен, что я ему не по зубам. Оно пряталось от Орликина, значит боялось. И сейчас я чувствую в нем следы этого страха. Орликин был бессилен перед Хо. Все, что он мог, это попытаться одолеть его хитростью. Теперь же ты видел не Хо, а лишь его воспоминания, блеклое отражение этой твари. Неужели ты считаешь, что Хо такой же, слабый? Не считаю. Более того, уверен, что одному мне с ним не справиться. Но если ты мне поможешь... Все, довольно, Заклинаю тебя, Алик, выбрось это из головы. Ради высшего разума. Избавься от этих мыслей. Это страшные мысли, и они определенно не доведут нас до добра. Прошу тебя, откажись от своих опасных идей. «Хорошо», — ответил Дементьев. «Я и не собирался. Просто выдвинул гипотезу». «Пообещай мне, что больше не будешь возвращаться к этому». «Обещаю. Я тебе верю». Лиша опять опустила голову ему на грудь и закрыла глаза. «Наверное, я действительно слишком много думаю в последнее время», — произнес Алик. На меня уже все косятся как-то странно». «Старик Василий так вообще надулся, хотя я его вроде бы ничем не обидел». «Не обращай внимания. Он и со мной холоден в последнее время», — ответила Лиша. «Не заболел ли он часом? Или это возрастное?» Его раздосадовало то, что я чуть не пожертвовал собой раньше времени. Впрочем, я знаю более вескую причину. Преподобный никак не может придумать концовку своего гимна. Он ведь сочиняет гимн для меня, ты, наверное, слышал об этом? Да, он мне как-то его зачитывал. Неужели отсутствие вдохновения так выбивает поэтов из колеи? Я не поэт, судить не могу. Об этом тебе миру над... надо было спрашивать, лишь усмехнулась. Давай не будем об этой мире, ее стихи хуже, чем от Пополотль. Надеюсь, что дедушку Василия действительно огорчает исключительно поэтическая непруха. Глядишь, муза к нему вернется, и он опять подобреет. Тут дело не в музе. Гимн Василия Лаурентийского – это больше, чем стихи. Это нечто среднее между летописью и пророчеством. Ему дано видеть вещи, которые недоступны даже мне. Правда, в абстрактной, малопонятной форме. Неужели он действительно видит будущее? Ага. это дар у людей не редкость, особенно в сфере. Только не стоит его путать с чушью лжепровицателей, тыкающих пальцем в небо. Обычно будущее предстает пророкам совершенно не так, как ты себе это представляешь. Будущее – это не яркий отрезок жизни с четко обрисованными гранями грядущих событий. Будущее – это мультиверсный комок шерсти, из которого выпридается нить нашего континуума. Понимаешь? Наше непосредственное будущее перепутано, неизвестно, как и во что оно разовьется. И это только в нашем континууме, а есть еще и параллельные. Представляю, какую кашу видит наш преподобный. Этот постоянно трансформирующийся бред только метафорами передать возможно. Вот он и передает. Сейчас он застрял на самом интересном месте, на битве с Эцпополотль. Я ему сочувствую. Но не проще ли дождаться самой битвы, чтобы потом описать ее постфактум? Оптимизм – это хорошо, продолжай в том же духе. Их разговор прервала загудевшая система аварийного оповещения долиски Лиша вскочила, как ужаленная. Алик поднялся было за ней, но она его остановила. «Оставайся здесь, я сама пойду, разберусь, в чем тут дело». После этих слов она поспешно покинула каюту, оставив его в одиночестве.